что об убийстве царицы Натальи Кириллны бывали у него речи с Кузьмой Черным, но по почину последнего, что об этом знал также и Василий Васильевич Голицын, что о поджоге в Преображенском действительно упоминалось, что стрельцы собирались неоднократно ради опаски, но не для бунта, о чем знавал и Василий Васильевич, что включать во все акты имя царевны как самодержицы он начал не ранее получение о том памяти из посольского приказа, и что, наконец, венчание царевны царским венцом ни он, ни Голицын ей не советовали. С лихорадочной живостью написал это показание шеклавитой и подал его Ивану Борисычу. Князь прочитал толком, с расстановкой, взвешивая каждое слово и немножко хмурясь. «Говорил бы о себе, Федор Леонтич, каялся бы, допросил милости, а тут других оговариваешь. Другим будет своя линия. Ну да уж нечего делать, написал. Вот сейчас подадут тебе кушать, а меня извини, мне недосужно, надобность сходить к благоприятелю», — сказал Иван Борисович, складывая показания в карман кафтана и собираясь уходить». Князь вышел, а Федору Леонтичу подали его последний в жизни обед – вкусный и обильный различного рода яствами – поросятиной, гусятиной, солониной в разнообразных приготовлениях и, наконец, с фруктами. Иван Борисович отправился между тем к князю Борису Алексеевичу, у которого должны были собраться и все члены Боярского суда над Шакловитом. В это время бояре еще не прибыли, а борис алексеевич молча суетился по комнате, перебирая все нужное для совета и убирая все излишнее по домашности. вот борис алексеевич и собственноручное показание федьки без пытки и не подкнутом говорил тройкуров, подавая показания голицыну. князь взял бумагу и стал внимательно читать. «Не по мысли ссылка набраться», — думал про себя Троекуров. «Да как тут быть-то? Оно, конечно, можно было бы понагнуть Федьку как следует. Так не угодишь Льву Кирилловичу с сестрицей? А ведь они сила!» «Нового тут ничего не написано», — заметил князь Голицын, складывая бумагу Троекурова. «Вот соберутся все, почитаем, потолкуем». Скоро собрались все члены, заседание открылось, пришел и сам Петр. Прочитав показания, Иван Борисович предложил на общее обсуждение вопрос, следует ли подвергать подсудимого новому допросу или же приступить к суду над ним. Почти все бояре согласились с бесполезностью дальнейших допросов Шекловитова, и все единогласно нашли, по данным показаниям, подсудимого достойным смертной казни. Только Лев Кириллович не остановился на одном обвинении, а пошел дальше. Что вору Федьке отсекут голову, справедливо, и я о том не спорю. Но ведь он не один, может за ним таятся другие, еще больше виновные. Вот хоть Василий Васильевич Голицын. Федька ссылается на него в подговоре извести мою сестрицу, царицу Наталью Кирилловну. По приказанию Василия собирались стрельцы в Кремле, и память о самодержавстве царевны первоначально была из посольского приказа. Нельзя же все это оставить. По-моему, надо бы Федьку пытать крепко и расспросить об участии других подробно. Показания Федьки одинаковы, под пыткой и без пытки. Стало сказать нового ничего не может». «Разве в мучениях зачнет клепать на всех и каждого без разбора, так таким наговором веры иметь не след? Не верю я даже и всему тому, что он и написал-то, себя оправляя. А что ты, боярин Лев Кирильч, наметки делаешь на князя Василия Васильевича, то неправда, и давно бы он был здесь, если б не лежал хворой в Медведкове. Князья голицыны и кони не были изменниками, и с Божьей помощью не будут». «Знаю я брата Василия, не виноват он ни в чем, разве в несчастье. Так в этом пусть Бог его судит, а не мы. Заслуг он оказал немало, не то что какие-нибудь выскочки», — говорил Борис Алексеевич, бурливо и азартно горячась.